Глава 13 Благодаря быстроте моего летуна, его большим крыльям и обтекаемой форме тела, добрались мы до места в считанные минуты. Ребята, что летели со мной под дымчатыми облаками, с готовностью ждали команды на снижение. Как и я, они высматривали признаки иномирных существ внизу. Мимо проплывали вершины гор, пустые поля, лишь сделав пару кругов над каньоном и снизившись, Заметил выделяющееся на общем каменистом фоне маленькое цветное пятнышко. Оно не двигалось, не издавало звуков, но уже тогда я понял, кто это. Что рыжая вообще здесь забыла? Одна. Или... «Трое со мной, остальным продолжить поиски людей», — немедля приказал я через переговорный кристалл своему отряду. «Зорги подери этих исследователей». Мало им было, что одна их группа уже исчезла. И даже мы не могли сейчас её найти. Так они решили повторить подвиг. Ещё и девчонку сюда притащили зачем-то. Идиоты. «Подкрадываемся и наблюдаем», — добавил я, направившихся со мной Диву и ещё нескольким парням. «Нужно выяснить, сколько их здесь». Ждать действительно было чего. Сородичи моего летуна обладали даром маскировки. Из-за этого выследить их было непросто. Несмотря на то, что наши дарги, выращенные на земле, могли их чувствовать, точное местоположение существ определить было трудно только при их проявлении. Как было ни печально и ни тревожно, но малышка, что жалость ко дно из скал, была сейчас идеальной приманкой. Как раз во время атак даргасы теряли свои способности маскировки, а девочка была неплохой закуской. Эти твари... последнее время вообще стали очень активно атаковать Землю, стараясь разрушить защитную оболочку планеты, пробиться сквозь неё. Видимо, в своём мире им становится тесно или закончились ресурсы для выживания. Наш мир был полон животных и людей воды, идеальная среда для их существования. Большие когтистые лапы Гарса мягко коснулись каменной почвы, сильное мускулистое тело припало к Земле. Мой лиловый приятель вытянул вперёд морду, задышал часто и глубоко, вынюхивая сородичей. Глаза смотрели напряжённо, не мигая, зрачки сузились. Гарс едва сдерживал себя, чтобы не зарычать в голос и не броситься в бой. Мимолетно погладил его по шершавой шкуре, успокаивая и давая понять, чтобы контролировал себя. Гарсу, как и мне, не терпелось поймать их. Для Даргаса же... Это было ещё и жаждой лидерства. Те, что были сейчас внизу, вторглись на его территорию. Мой приятель не вёл себя обычно настолько несдержанно, Единственное, что могло объяснить его состояние, внизу под скалой прятался главарь вторженцев. Конкурент? Похоже на то. Потерпи. Нужно выяснить, сколько их там. Мысленно сообщил я Гарсу. Тот и усом не повёл. но с места не сдвинулся. Послушался. Махнул рукой своим ребятам, что уже к моменту приземления полностью поменяли облик, испив эликсир. Их глаза поблёскивали, что позволяло видеть довольно отчётливо на больших расстояниях. Волосы побелели, обозначая, что магия в полную силу распространилась по организму, давая дополнительные силы в возможном бою. И отдал короткий сигнал подобраться к краю и понаблюдать, Что происходит внизу, пригнувшись, бесшумно зашагал к обрыву. На ходу поменял свой облик и, благодаря более отчётливому зрению, без труда вновь нашёл цветное пятно, выделяющееся в этой местности. Прищурился, стараясь понять, что происходит внизу. До дна ущелья было метров пять, не больше. Что позволяло отчётливо определить, как сильно напугана девушка, Как часто вздымалась её грудь и как внимательно она смотрела перед собой. Проследив за её взглядом, недоумённо нахмурился. Куда она смотрит? Судя по затравленному виду, было понятно, что она видит что-то ужасное. Или кого-то. Неужели она, в отличие от нас, видела маскирующихся Даргасов? Это просто не могло быть правдой. Малышка вызывала всё больше и больше интереса. Главное — вовремя среагировать, успеть, когда зверь попытается напасть и проявит себя. А мы просто не дадим ему этого сделать. Между тем девушка всё сильнее беспокоилась. Большие от страха глаза глядели с неверием. Я напряг зрение и слух, пытаясь уловить каждый звук, движение, внимательно и сосредоточенно, не отвлекаясь ни на секунду. «Нет, всё это не может быть правдой». Наконец прошептала она. «Ты просто снишься мне, ведь так?» «Я не верю». В следующий миг что-то изменилось. Видимо, дарк сделал резкий выпад, и девчушка, громко вскрикнув, дёрнула с места и побежала вдоль ущелья. Наша реакция была мгновенной. Испуганный вопль не смог услышать, разве что глухой. Он и послужил сигналом для нападения. Надо мной, громко-злобно рыкнув, в небо поднялся Гарс и спикировал вниз, атакуя. За ним последовало ещё несколько, что были летунами моих воинов. Мы же торопливо спрыгнули вниз и твёрдо приземлились на краю ущелья. Огромный, в несколько раз крупнее Гарса, хищный Дарк злобно взревел. Его длинные когти взметнулись в воздухе, стараясь ухватить Ванессу, но острые клыки моего летуна впились в лапу противника, не давая осуществить задуманное. Три наших Даргаса напали на одного крупного вражеского, но так было недолго. Громкий свирепый рёв разнёсся по ущелью, и уже через несколько мгновений проявилось ещё несколько противников. Крупные, разъярённые, они бросились защищать своего лидера. Наши Дарги, хоть и были проворнее, но на их фоне выглядели не так внушительно. Я же, быстро оценив ситуацию, потянулся к кристаллу, вызывая подмогу, что находилось где-то поблизости. Див, Лео и Ван старались прикрыть своих даргов, мысленно предупреждая их, с какой стороны тех атакуют дикие соплеменники. А я сам бросился к девчонке. Убежать далеко она не успела, преодолела пару метров, не больше, и, споткнувшись, просто упала на землю. Торопливо поднял потерявшую чувство девушку на руки, крепко прижал к себе и, обернувшись, бегло взглянул на дерущихся в ущелье зверей. Над головой пронеслись тени, послышались взмахи крыльев. Понял, подмогу уже на месте. Значит, надо убираться отсюда и забирать рыжую с поля схватки. «Гарс!» — позвал я своего Дарга. «Надо улетать! Немедленно! Отступай! Ими займутся остальные!» Мысленно произносил я, чётко и настойчиво понимая, что в пылу мой зверь не сразу может отреагировать на команду. И оказался прав. Гарс рычал, бросался на противника, сильное мускулистое тело извивалось, уклонялось от ответных атак, периодически взмахивал перепончатыми крыльями, наносил удары хвостом, клацал клыками, делал выпады когтистыми лапами. В ущелье было мало места для манёвров. Тёмная кровь Даргасов смешалась, и было неясно, кто из них серьёзно ранен, а кого просто слегка задело. Со всех сторон обрушивались камни, осыпаясь в ущелье, поднимая пыль, разносились рёв и треск. «Гарс! Назад! Ко мне!» Только раза с третьего мне удалось мысленно докричаться до Дарга. Он тряхнул мордой, длинная шея прижалась к туловищу. Лиловый приятель покосился на меня и медленно попятился назад. Прикрывали его отступление мои сослуживцы. На их ладонях заискрились молнии, вытягиваясь в длинные копья. Тяжело дыша и порыкивая, Гарс ринулся ко мне, припал к земле, позволяя забраться на своё тело вместе с бессознательной ношей. Взмах крыльев, и мы поднялись над землёй, улетая с места битвы, зная, что наши соплеменники продолжат работу без нас. Это их долг. Нам же нужно было унести отсюда Ванессу, в безопасное место, туда, где её не найдут.